Открыл глаза. В сером небе беззвучно плыл темно-серый параллелепипед. Его заслонила мордочка лобастика, вся в крови. Кровь капала ему на грудь. — Ты ранена, малышка? — хотел спросить он, но губы не слушались. Над мордочкой лобастика возникла такая же, только большего размера. Глаза закрылись.